Лейка первый в драку лес, коли кто обзовет Ланка пужанком. Какой он тебе пужанка? Кого испугался? Так вот и росли парнишечки рядком да лотком. Рассорки, понятно, случались, да ненадолго. Промигаться не успеют опять вместе. И то у ребят вровень пришлось, чтобы последними в семьях росли. Повольготнее таким-то, с малыми не водиться. От снегу до снегу домой только поесть да поспать прибегут.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 Время к Новому году подвигалось, а по девичьему обряду в ту пору про женихов ворожат. Девчонки и задеяли такую ворожбу. Ребятам любопытно поглядеть. «Да разве подступишься? Близко не пускай, а Марьюшка по-свойски еще подзатыльников надавала. Уходи на свое место!» Она, видишь, это Марьюшка-то из сердитеньких была. Который год в невестах, а женихов не было. Девушка будто и вовсе хорошая, да маленько косоротенька. Изъян вроде и невелик,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 Как Марьюшкина обида позабылась, ребята и давай разузнавать про голубую змейку. Кого не спросят, те отмахиваются. Не знаю, да еще грозятся. Ну, возьму вот пруд, да отвожу обоих. Забудете о таком спрашивать. Ребятам от этого еще любопытней стало, что за змейка такая, про которую и спрашивать-то нельзя. Нашли так и случай. По праздничному делу у Ланка отец пришел домой порядком выпивший и сел у избушки на заваленке. А ребята знали, что он в такое время поговорить больно охочий.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 а из левого черная пыль сыплется. Наговорил я так-то отец, наказывает ребятам. «Смотрите, никому об этом не говорите и вдвоем про голубую змейку вовсе даже не поминайте. Когда в одиночку случится быть или кругом людей не видно, тогда хоть криком кричи». «А как ее звать?» – спрашивают ребята. «Этого отвечать не знаю. А если бы знал, то же бы не сказал. Потому опасно это дело». На том разговор и кончился.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 «Эй-ка, эй-ка, голубая змейка, Объявись, покажись, колеском покрутись!» Только пропел, видит, на него с горки Голубенькое колесико катится, До того легонькое, что сухие былинки И те под ним не сгибаются. Как ближе подкатилась, Лейка разглядел —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 Видели змейку с разных сторон, потому правая слева и слевая не сходится Подивились ребята, как она нам головы закружила. Обоим навстречу показалась. Насмеялась над нами, до да драки довела, к месту и не подступишься. В другой раз не прогневайся, не позовем. Умеем, а не позовем. Решили так-то, а сами только о том и думают, чтобы еще раз поглядеть на голубую змейку. У каждого на уме и то было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 Катит змейка прямо на ребят. Они уж разбегаться хотели. Далийка смекнул, ухватил ланка за пояс, поставил перед собой и шепчет. Негоже на черной стороне оставаться. Змейка все же перехитрила. Меж ног у ребят прокатила. У каждого одна штанина золоченая оказалась, другая как дегтем вымазана. Ребята этого не заметили, смотрят, что дальше будет. Голубая змейка докатила до большого пня и тут куда-то подевалась. Подбежали, видят пень с одной стороны золотой стал, а с другой черным чернёханик и тоже твёрдый как камень. Около пня дорожка из камней, направо жёлтые, налево чёрные. Ребят, конечно, не знали вескости золотых камней. Ланка с горяча ухватил один и чует: "Ой, тяжело, не донести такой, а бросить боится".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 Ух, и тридцать тоже надо. Ребята после этого вовсе на голубую змейку сердились. Не будем о ней говорить. И слово свое твердо держали. Ни разу с той поры у них и разговору о голубой змейке не было. Даже в то место, где ее видели, ходить перестали. Раз ребята за ягодами ходили. Набрали по полной корзиночке, вышли на покосное место и сели оттуда отдохнуть. —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 Сидят на том же месте, только примятая трава поднялась, а кругом два широких обруча. Один золотой, другой чернокаменный. Видно, женщина обошла их кругом, да и из рукавов и насыпала. Ребята кинулись бежать, да золотой обруч не пускает. Как перешагивать, он поднимается, а поднырнуть тоже не дает. Женщина смеется. «Из моих кругов никто не выйдет, если сама не уберу». Тут Лейка с Ланком взмолились. «Тетенька, мы тебя не звали».